Глава 31. Торвальдюр замерз. Боже, как же он замерз. Пол в этой чертовой дыре был мокрым, грубые шероховатые стены ледяными и влажными, местами даже скользкими, с потолка капала вода. Раньше он, как правило, с пренебрежением относился к людям, утверждавшим, что они отравлены спорами плесени. Теперь же начал спрашивать себя, нет ли в их заявлениях доли правды. Горло воспалилось, и болезненные ощущения распространились до легких. Если он не возьмет себя в руки, воображение поднимет голову, рисуя жутковатые картины того, как зеленые бляшки распространяются по бронхиолам, угрожая годами хронических болезней, которые разрушат его будущие перспективы, и без того весьма мрачные на этот момент. Пока он плохо представлял, как вырваться из нынешнего затруднительного положения целым и невредимым. Нет, об этом лучше не думать. И лучше не поглядывать в сторону бесформенного холмика под грязными драными одеялами. Приподнять одеяло, посмотреть, что там под ним, он пока еще не осмелился. Отпугивала жуткая вонь. Что бы там ни лежало, оно определенно не могло помочь ему выбраться отсюда. В бетонных стенах не было окон, остальная дверь заперта. Ему никогда не приходилось заниматься физическим трудом, выполнять ручную работу. Он плохо представлял, какие инструменты помогли бы выбраться отсюда. На ум приходило разве что ружье. На ум приходило разве что ружье, но и оно не открыло бы дверь. Хотя с ружьем он мог бы одолеть противника, того, кто держит его здесь, в плену. Еще вчера, отвечая себе на вопрос, готов ли он выстрелить в другого человека, он ответил бы отрицательно. Сегодня же Тор Вальдюр не сомневался, что выстрелил бы прямо в голову или в сердце, без колебаний. Но оружия у него не было. Как не было ни малейшего шанса перешагнуть через труп человека, притащившего его сюда, вытереть ноги о мертвое тело и выйти в открытую дверь. Торвальдюр имел лишь смутное представление о том, как долго находится здесь. Телефон пропал, дорогие часы исчезли с запястья. Обнаружив это, он испытал странное облегчение, хотя чувство это длилось недолго. Первая реакция — его должно быть ограбили. Но потом Торвальдюр задумался. Он знал своих соотечественников и знал, что в Исландии так не грабят. Хорошо бы, конечно, тешиться мыслью, что это одно из обычных для страны заурядных, непродуманных, спонтанных преступлений. Но он не мог больше увлекаться такого рода фантазиями. Здесь случилось кое-что другое, кое-что похуже. Торвальдюр сжал дорогую на вид рацию у Окитоки, которую нашел на относительно сухом участке пола. Сначала он обрадовался, решив, что похититель просто не заметил спасительное устройство, но потом, присмотревшись, обнаружил, что кнопка выбора канала удалена. Его неоднократные призывы о помощи по единственному оставленному каналу ни к чему не привели. Эфир отвечал сухим потрескиванием статического электричества. Разумеется, Уоки-Токи оставили не просто так, а с какой-то целью. В отчаянии он ждал сообщения от своего таинственного тюремщика — Но по прошествии времени, так ничего не дождавшись, начал думать, что, может быть, переговорное устройство — обычное старое барахло. Капля упала с потолка прямо на голову, отчего ему стало, если так возможно, еще холоднее. Торвальдюр постарался сосредоточиться на позитиве. Не так уж все и плохо, по крайней мере, от жажды он не умрет. Взгляд зацепился за одеяло, прикрывавшее то, что лежало в углу. Если завернуться в него то можно прислониться к стене, не боясь промокнуть насквозь. Может быть, даже поспать. С другой стороны, проснувшись, он в первую очередь увидит то, что пока скрыто, а вонь станет вдвое сильнее. Нет, пусть все останется как есть. Каким же он оказался идиотом? Почему не проявил осторожность при выходе из полицейского участка? Можно было догадаться, что человек, наблюдавший за ним, имел серьезные намерения. Если его подозрения верны, этот человек уже убил двух, а возможно и трех человек. Торвальдюр прекрасно понимал это, когда возвращался к машине. После удара по голове он не помнил почти ничего. Последнее, как открывал дверцу машины, а дальше только обрывки. Он лежал на заднем сидении, изо всех сил сопротивляясь тошноте, чтобы его не вырвало в собственной машине. Смутно помнилось, как его вытащили и повели по гравийной дорожке, как он стоял потом посреди этой комнаты, борясь с головокружением и продолжающимися рвотными позывами. Как неудивительно, ему удалось удержаться на ногах. Свясящая с потолка лампочка мигнула, и Торвальдюр запрокинул голову, чтобы посмотреть на нее. Его страшила мысль, что она может в любую минуту перегореть, и он останется один в кромешной тьме, с этим... в углу. оки токи затрещал, и Торвальдюр вздрогнул. Он поднес устройство к уху, чтобы ничего не упустить, и тут же отдернул руку. «Привет, Торвальдюр, как дела?» – раздался громкий голос. С громкостью все было в порядке, но не с качеством звука. Голос оказался резкий и неразборчивый, и говорящий явно пытался его изменить. Торвальдюр воспринял это как обнадеживающий знак. «Если намерение похитителя состоит в том, чтобы убить его», Какое имеет значение, узнает он голос позже или нет? «Кто это? Что вам нужно?» Он вспомнил, что забыл нажать кнопку передачи и повторил свои слова. «Кто вы? Зачем вам это нужно?» «Не беспокойся, скоро узнаешь». «Кто вы?» «Заткнись. Еще один вопрос, и я дам отбой. Ясно?» Предполагая, что впереди его ждет что-то еще, Торвальдер ждал. Рация снова затрещала. «Отвечай, говнюк, когда я задаю вопросы». Торвальдюр нажал кнопку. «Да, понятно». «Непонятно. Отвечай, либо да, либо нет. Никаких «если» или «но». Просто «да» или «нет». Понял?» «Да». Торвальдюр едва удержался от того, чтобы не добавить «понял». «Я сделаю тебе предложение. Хочешь услышать?» «Да». «Усталости как не бывало». Вынужденный общаться в такой ограниченной манере, Торвальдюр испытывал ярость и разочарование. «Жду гостей. Я сократил тебе время общения с детьми и предлагаю компенсацию». Холод как будто усилился, пальцы почти онемели, и Торвальдюру пришлось приложить усилия, чтобы нажать кнопку и ответить. Этого не могло быть. «Нет». Он закусил губу, чтобы не сказать лишнее. «Это меньшее, что я могу сделать». «Нет!» — он изо всех сил постарался наполнить это слово значением. «Господи, нет!» Но передать сообщение Торвальдюр не мог. Его эхо разнеслось в голове, прозвучав так, словно он всего лишь отказался от предложения выпить кофе. Но поскольку это не просто обычное семейное воссоединение, я собираюсь пригласить еще одного гостя. Торвальдюр не знал, что сказать, да или нет, но выбрал «да», чтобы приберечь «нет». «Отказ будет иметь больший вес, если использовать его реже». «Ты должен его знать». «Да». «Что значит «да»? Ты знаешь, кто это?» Ответ выдал гнев, и на мгновение говорящий забыл замаскировать голос. Торвальдюр внезапно понял, что с ним говорит женщина. Женщина с низким голосом. Или мужчина с женским. «Нет». «Я так не думаю». Твоим гостем будет никто иной, как Йон Йонсон. То-то повеселитесь. Рад? Ждешь с нетерпением? Нет. Ну что ж, теперь переходим к моему предложению. Слушай внимательно. Слова эхом разнеслись по подвалу, резкие и жесткие, и каждая пронзала уши, как нож. Когда голос наконец затих, Торвазер, потеряв самообладание, нажал кнопку и заорал. Ни за что, сука, ты гребаная, и даже не думай, тварь, что тебе это садет с рук. Он замолчал, перевел дыхание и уже спокойно, воздерживаясь от крика и страха, что его слова будут искажены и неверно поняты, добавил: Я убью тебя. Выберусь отсюда и убью. Он отпустил кнопку и стал ждать. Наступила пауза, не потрескивание ни каких-либо других звуков. Затем снова раздался голос такой же ровный, как и его собственный, к концу. Ты нарушил правила, так что мне придется попрощаться. Но сделай для меня кое-что. Загляни под одеяло и увидишь, что я не намерен шутить. А потом приведи себя в порядок. Ты ведь ждешь гостей, не забыл? Рация умокла, и ничего не произошло, хотя Тор нажимал и нажимал кнопку, словно сумасшедший, а потом взвыл от бессилия. Когда он наконец сдался, сил уже не осталось. тор Вадюр посмотрел на холмик в другом конце подвала. Придется посмотреть под одеяло. Сопротивляться бессмысленно. Лучше покончить с этим раз и навсегда. Оцепенев от холода и усталости, он подошел к неподвижной горке. Наклонился и, зажав нос, взялся за край шерстяного одеяла. Осторожно приподнял угол. Приподнял ровно настолько, чтобы увидеть. Ужасное, отвратительное зрелище предстало перед его глазами, омерзительное и тошнотворное, как худшее из его страхов, но этого ему было мало. Он должен был видеть больше, видеть все. Он поднял одеяло выше и его вырвало. Запищал телефон. «Пропустите продолжать смотреть с детьми скучный мультфильм или проверить, от кого сообщение». Она встала. В любом случае, пришло время покормить их чем-нибудь. С тех пор, как их вернули ей, они сидели молча, тихие и вялые, пришибленные и шокированные увиденным. Ни в одном из руководств по воспитанию детей, к которым она обращалась, не было советов для родителей, дети которых наткнулись на пару отпиленных ног. «Смотрите мультфильм, а я что-нибудь приготовлю». Ни Карлотта, ни дади, похоже, не слушали. Они смотрели на экран усталыми и покрасневшими от слез глазами. Поскольку садиться за стол, они явно не спешили, Айса проверила телефон. Сообщение было от Тор Вальдюра. И она, несмотря на всю свою злость на бывшего мужа, открыла его. «Позволь мне взять детей. Я в долгу перед ними и хочу чем-нибудь угостить. Может, это их немного ободрит. Пожалуйста. Если хочешь, приходи с ними». Айса прочитала текст еще раз, мельком взглянув на две маленькие головы, которые только что появились над спинкой дивана. Несмотря на ее нежелание идти куда-нибудь с Торвальдюром, она признала, что идея не так уж плоха. Карлота и дади были бы счастливы выбраться на время из квартиры. Куда угодно, лишь бы только не в сад. Пройдет еще немало времени, прежде чем их удастся убедить поиграть на улице, и, конечно, им было бы полезно как можно скорее увидеть отца. Если они не видят его в течение двух недель, как того требует график, Представление об ампутированных ногах может навсегда соединиться с образом отца. Кроме того, Торвадер будет у нее в долгу, а это значит, что она заставит его объяснить, что происходит. Всего один ланч взамен. Оно того стоит. «Пойдем с папой на поздний ланч». Карлотта и дядя встали на колени и посмотрели на нее из-за спинки дивана. Лица обоих не выразили никаких эмоций. «Куда?» Не знаю, может быть, он предложит нам выбрать. Не хочу идти в его сад. Признание далось Дадде нелегко. Он поклонялся отцу. В его глазах Торвадюр был лучшим во всех отношениях, и все, что ему принадлежало, было лучшим, в том числе и сад. А тебе не нужно туда идти? Конечно, нет. Просто перекусить. А что насчет тети полицейской? Карлота накрутила на палец прядь волос. Как часто делала, когда колебалась или чувствовала себя неуверенно. Она тоже идет? Нет, а почему ты так думаешь? Тетя сказала, что он должен пойти в полицию. Они хотели с ним поговорить, но они могли поговорить с ним дома. Она отпустила волосы. Может, его посадили в тюрьму? Его не посадили в тюрьму, Карлотта. Он приглашает нас пообедать. И меня тоже, если вы хотите, чтобы я пошла с вами. Ура! Просиял дядя, позабыв про усталость. «Мы поедем с мамой и папой». В тот момент, увидев реакцию сына, Айса поняла, что допустила ошибку. Теперь Дадди вообразил, что они снова вместе. И это как раз тогда, когда сын наконец перестал спрашивать, сходятся ли они. Слишком поздно. Дети разве что они запрыгали от восторга. Она взяла телефон и написала Торвальдюру, что предложение принято. И только положила его, как он снова запищал. Сообщение гласило. «Выходите!» Айса нахмурилась. «Как это в духе Торвальдюра? Сидеть наружу и ждать, не сомневаясь в том, что он свое получит». Она подошла к окну и увидела его машину. Торвальдюр подъехал к дому задом, и сквозь облачко выхлопных газов она видела только его блестящий ботинок. «Он здесь!» — она опустила занавеску. Обывайтесь и поторопитесь!»